Глава 10. Проблема в том, заявил на следующий день Аргайл, когда эмоции улеглись и к Флавии вернулась способность мыслить и рассуждать логически, что я, похоже, влип. Уговор был такой: я продаю Тицана и тогда сохраняю работу и возвращаюсь в Лондон. Тицана я продал. Но разве ты не можешь сказать, что не хочешь туда ехать? Нет? Тогда или придётся уйти самому, или меня уволят. Кроме того, Бирнесс очень много для меня сделал, и ему нужен человек, которому он может полностью доверять. Так он тебе доверяет? Ну, скажем так. Я думаю, что доверяет. Тогда ты скажи, что тебе ещё нужно набраться опыта и всё такое. Я только что продал Тициана по вполне приличной цене. Он может подумать, что дела у меня пошли в гору, и я процветаю. Отмени эту сделку. Но сделка уже состоялась. Я никак не могу её отменить. Что я скажу владельцу? Извините, но хочу остаться в Италии, а потому придётся вам довольствоваться половиной цены, и эти деньги выплачу вам в течение года? Нет, это не дело. Сама понимаешь. Бернард должен соблюдать свой интерес. В общем, выбор не велик. Или вернуться на должность в Лондон, или остаться в Италии безработным. Хорошо, что у меня вообще есть этот выбор. А тебе хочется вернуться в Лондон? Ну, конечно, нет. Кто захочет жить в Лондоне, если есть возможность остаться в Италии? Я могу остаться и работать на комиссионных. Так останься. Неужели ты не понимаешь, в том-то и загвоздка. В чём? Если честно, признался Аргил. Я не слишком успешный делец, и без зарплаты мне будет просто не на что жить. Кроме того, есть ещё одно обстоятельство. Тебе ведь всё равно, Останусь я или нет? Но «Ну уж тут моей вины нет, возразила Флавия. Сам виноват во всём. Считаешь, чтобы выразить человеку любовь и преданность, достаточно предложить ему чашечку чая?" Аргайл отмахнулся. "Дело в том, что я и от квартиры уже отказался. Жить мне будет негде и не на что". "А если", осторожно произнесла Флавия, "музей сам отменит эту сделку?" "Ну, они не отменят. Отменят." Если музей закроют, и тогда ты можешь позвонить Бирнесу и сказать, что ничего не вышло. Ты не состоялся как торговец предметами искусства, а также намекнёшь, что лондонской галерее, зачислившей тебя в сотрудники, в скором времени грозит разорение. Хм, не потеряю работу. Хм, очень умно. Но ведь тогда ты сможешь продать Тициана кому-то ещё и сохранить комиссионный. Если владелец захочет, чтобы я его продал, В музее мне дают за эту картину больше, чем она стоит. А на рынке сейчас сама знаешь, какая ситуация. Да я провожусь с этой картиной несколько месяцев. Кроме того, нам точно ещё неизвестно, что будет с музеем. Тейнет ожидает подвох от миссис Морсби, но всё в руках адвокатов. Вот и замечательно. Тогда пойдём и выясним, как обстоят дела. Приморская резиденция Морсби. Один из многих домов, где проводила лето эта счастливая и дружная семейка, слабо соответствовал представлениям Аргайла о загородном особняке и уж совсем не отвечала представлениям Флави. Но здесь, в Лос-Анджелесе, ничто им не отвечало. У неё сложился весьма традиционный взгляд на город как таковой. Кафедральный собор, музей, ратуша, железнодорожный вокзал свидетельствовали о том, что вы находитесь в историческом центре. Новостройки на окраинах отделяли город от деревни. Лос-Анджелес ничуть не походил на эти города, и с момента прибытия сюда Флавия так толком и не научилась в нём ориентироваться. Лишь держа в поле зрения Тихий океан можно было определить, где север и юг, запад и восток. Но определить, где же находится сам океан, оказалось невероятно трудно. Пляжи у Флавии всегда ассоциировались с толпами отдыхающих, но у Калифорнийцев всё обстояло иначе. Здесь же большая часть побережья была, похоже, предназначена для частного пользования. Выстроившиеся вдоль береговой линии дома скрывали океан от посторонних глаз. На первый взгляд, дом Морсби ничем выдающимся не отличался. Наверное, именно поэтому Флавие сначала проскочил его, пришлось разворачиваться и ехать назад. Здороги дом напоминал заброшенный ресторан, да и запущенный участок вокруг не соответствовал представлениям об обиталеще миллиардера. Убеждённые, что попали не туда, Флавий и Аргайло осторожно прокрались к входу и сразу поняли, что ошибались. Дом Морсби был совершенно необыкновенный, если, разумеется, вы являетесь поклонником загородной архитектуры конца 20-го века. Огромные окна длиной футов в 30, выходящие на океан, деревянная терраса с ручной резьбой и размерами с теннисный корт. Было бы совсем замечательно, если бы архитектор предусмотрел нормальную входную дверь, в которую можно постучаться, но он этого не сделал. Неизвестно откуда вдруг возник мужчина, по всей видимости слуга, и закричал что-то. Аргаю приложил ладонь к уху, пытаясь разобрать его слова. говорит, чтобы мы убирались прочь, сказала Флавия. А как ты знаешь? Лично я не понял ни слова. Да потому что он говорит по-испански, ответила она и разразилась цветистым потоком фраз в адрес слуги. Тот подошёл, не сводя с них подозрительного взгляда, и между ним и Флавией завязалась долгая беседа. Аргейл был потрясён. Он не знал, что Флавия говорит по-испански, и до некоторой степени раздражён. ей, в отличие от него, многое давалось без видимых усилий. Сам Аргайл трудился усердно и долго, чтобы усовершенствовать свой итальянский, потел над глаголами несовершенной формы и сослагательными наклонениями. Флавия же щёлкала самые сложные грамматические задачки как семечки, не прилагала никаких усилий, так ему во всяком случае казалось. Нет в этой жизни справедливости. О чём вы говорили? спросил Аргайл, когда беседа плавно перешла в обмен улыбками. Просто я завоёвывала его доверие, пояснила Флавия. У него приказ от миссис Морсби никого не пускать в дом. Но поскольку я столь милая и обаятельная персона, для нас он решил сделать исключение. Сам он родом из Никарагуа, не имеет разрешения на работу, поэтому миссис Морсби платит ему буквально гроши, да ещё грозится выслать из страны, если он посмеет пожаловаться. В его обязанности входят уборка дома, покупки, приготовление еды. Кроме того, он ещё выполняет обязанности водителя. Говорит ему здесь не нравится. Единственная радость, что у Морзби много домов, и они редко сюда наезжают. Зато их ужасный сынок часто наведывается сюда в отсутствие родителей, разумеется, и ему потом приходится убирать целую гору пустых бутылок. Он уверен, что у миссис Морзби роман, правда, не знает с кем. И ещё очень жалеет о том, что является её алиби на момент убийства. А как поживает его семья в Никарагуа? Или вы ещё не успели обсудить эту проблему? Не сочли нужным. Они торопливо прошли в дом, опасаясь, что Альфред вдруг передумает. Интерьер разочаровал безвкусицей. Морсби обставили дом французской мебелью XVIII века, Выглядевший здесь столь же неуместно, как модерновый диван на металлических ножках где-нибудь во дворце Фарнезе. Мебель присутствовала здесь в огромном количестве, и множество кресел, диванов, картин, гравюр, бюстов и разнокалиберных столиков выбирались, похоже, наугад, не сочетаясь друг с другом. Нет, порой такое смешение придаёт жилищу уют и своеобразие, но это был явно не тот случай. Дом Артура Морзби, являвший в архитектурном смысле образец модернизма, требующий простора, минимализма в обстановке, выглядел так, словно его обставил какой-то стежатель-барахoльщик. Правда, был в этом и положительный момент. Казалось, что уж чего-чего оденек -чего, у его хозяев хватает. Даже пепельницы были сделаны из хрусталя бокара. Ургаело возникло впечатление, что туалетная бумага в таком доме окажется тончайшей венецианской бумагой с выведенными знаками. Все комоды, бюро, диваны в стиле Людовика XVI, столы работы Чиппендейла были тщательно отреставрированы, заново обиты, покрыты лаком и отполированы до зеркального блеска. Гостиная походила на вестибюль дорогой международной гостиницы. Аркайл не успел произвести в уме половины инвентаризации и оценки мебели и произведений искусства, это его качество прирождённого дельца всегда раздражало Флавью, когда в гостиную вошла Анна Морсби. Если она и скорбела по мужу, то очень тщательно скрывала это. Впрочем, пережитое никак не отразилось на её речи. К чёрт всё этом. буркнула она, когда Аргаил представил ей Флавью, попутно объяснив, почему нога у него в гипсе, а Флавья произнесла несколько дежурных фраз, призванных выразить соболезнование. "Простите?" Флавье немного растерялась. Она не привыкла, чтобы люди столь открыто и бесхитростно выдавали всё, что у них на уме. "Ничего не поделаешь уж такова миссия с морзби". Любовь к крепким выражениям, видимо, была заложена в ней с детства. "Шпионы сюда припёрлись? Не имеете права" И знаете, я вам ничего не скажу. Вообще-то я могла бы вышвырнуть вас отсюда вон, правильно? Мм, совершенно верно, весело ответил Аргайл. Не сомневаюсь в этом. Но мы будем очень благодарны, если вы уделите нам хотя бы несколько минут. Ведь вы расстроились из-за этого бюста. Мы тоже. И если музей имел хоть какое-то отношение к незаконным сделкам, нам бы хотелось уточнить, какое именно. только тогда Флавия может предпринять соответствующие меры. Решит, на ком лежит ответственность и, и всё такое прочее. Ну, вы понимаете, о чём я? Позже размышляя об этом, Флавия сочла, что Аргайл очень тонко здесь сработал. Он как бы намекал: "Вы ведь хотите вонзить нож в спину музею, тогда почему бы не помочь нам?" Довольно остроумно. Этого она от него не ожидала. Миссис Морсби была далеко не дурой. Её глаза сузились, она призадумалась, явно взвешивая все за и против. Потом одарила их беглой и неудивленной очаровательной улыбкой и сказала: "Ну ладно. Вы ведь не наши дураломы полицейские, и уже слава богу. Идёмте, выпьем и потолкуем обо всём". Она подошла к огромному камину, Зачем он нужен в таком климате, Флавия не представляла. Открыла шкатулку слоновой кости и достала пачку сигарет. Прикурила, глубоко затянулась, и Аргайлс с Флавией увидели, как преобразилось её лицо. На нём возникло выражение нескрываемого удовольствия. Хорошая штука, заметила миссис Морсби. "До «Да будет вам известно, я могу закурить в этом доме впервые с тех пор, как 12 лет назад вышла замуж". Ваш муж не одобрял? Не одобрял? Ха, слабо сказано. Он грозился разводом, даже вписал в брачный контракт пункт, запрещающий мне курить в его присутствии. Это, наверное, была всего лишь шутка, робко предположила Аргейл. Она окинула его суровым взглядом. Артур Морс бы никогда не шутил, а также никогда не прощал. Не забывал обид, не понимал просто человеческой доброты. Очевидно, господь, создавая его, испытывал нехватку такого материала, как юмор. Зато вполне умерен наделил покойного чувством собственной правоты. Он не пил, не курил, не занимался вообще ничем, кроме как приумножением своих богатств. И когда переставал испытывать радость от всего этого и самого себя, требовал, чтобы радовались и восхищались все остальные. Взмахом руки она обвела комнату, объясняя, что имеет в виду. Понимаете ли вы, что последние 12 лет я была замужем за самым скучным человеком в мире. Однако он любил искусство, миссис Морсби насмешливо фыркнула. Вы шутите. Он скупал всё это лишь потому, что считал, будто так должны поступать все мультимиллионеры. Похоже, вы не слишком тепло относились к его музейному проекту. Именно так, чёрт побери. Имело смысл заняться всем этим лишь когда вам списывали за это часть налогов. Но потом он захотел увековечить себя через музей. Наконец, он рихнулся. Да Ещё Тейнет впился в него как пиявка. Списывали налоги? Удивилась Флавия. Через нос? Неужели не знаете? Флавия отрицательно покачала головой, и Анна Морсби одарила её взглядом, в котором читалось презрение к глупой иностранке. Налоговое управление США, пояснила она, некое подобие испанской инквизиции, переделанное для потребительского общества. Этой эквивалент национальному спортивному увлечению игре в бейсбол. Артур считал своим гражданским долгом исхитриться и заплатить как можно меньше налогов. Но причём здесь музей? Всё очень просто. Купите картину Повесить её у себя дома, и никакой налоговой поблажки вам не полагается. Но если вы повесите её в музее, то станете благодетелем общества и тут же получите весьма существенную налоговую скидку. И что же дальше? Да у этого мерзавца случился сердечный приступ. У кого? У Артура. Он перепугался, задумался о будущем или о отсутствии оного. Главная слабость Артура заключалась в одном: Он хотел, чтобы о нём помнили. Это беда всех эгоцентриков. Так мне во всяком случае говорили. Одни вдруг начинают строить богоделеню, другие просят монахов молиться за них, а в штатах они основывают музеи. Не уверен, кто из этих людей поступает глупее. Чем больше денег, тем больше эго, тем, соответственно, крупнее музей. Гетти, Хаммер, Меллон. Вам хорошо известны эти имена. Вот и Артур решил последовать их примеру. Он старел. После паузы продолжила Анна. Тейнет со своими людьми становилось всё легче убедить его, что маленький музей не соответствует статусу столь выдающегося человека. Они вынашивали планы создания музея размером с бейсбольное поле. И Артур попался им на крючок. А Тейнет знала об этой схеме снижения налогов. Конечно, Ничего плохого в том не было. По крайней мере, мне не удалось обнаружить тут криминала, а я старалась, вы уж поверьте. Но даже если бы что-то и было, этот маленький мешок с салом наверняка сумел бы перетянуть Артура на свою сторону. Перед вечеринкой у нас с вами состоялась короткая беседа, и тогда вы отзывались о своём муже как об очень славном, пожилом человеке, напомнил ей Аргуил. Теперь же впечатление создаётся другое. Да. Иногда я несколько преувеличиваю, но исключительно ради выразительности. Он был подлым, старым ублюдком. Пожалуйста, поймите меня правильно. Мне искренне жаль, что Артур умер. Но я не могу отрицать, что моя жизнь без него складывалась бы приятнее. Это относится и ко всем тем, кто на него работал или был связан родственными узами, не только ко мне. Так что же теперь будет с музеем? Если я вас правильно понимаю, ваш муж скончался до того, как успел передать большую часть денег музею. А вы являетесь наследницей всего его состояния, верно? Её губы искривились в усмешке. Стало совершенно очевидно, что произошло бы с музеем, если бы она могла поступать по-своему. Уж простите меня за смелость, но ведь вы не станете отрицать, что если бы передача денег музею состоялась, Вы вряд ли остались бы без гроша. Да и ваш пасынок тоже. На несколько секунд Анна Морсби впала в задумчивость, словно пыталась вообразить такую перспективу. Нет, не без гроша, разумеется, ответила она наконец. Скорее даже наоборот. Я бы унаследовала остатки состояния. Около 500 миллионов долларов. Вполне хватит, чтобы свести концы с концами, верно? Очевидный ход мыслей Флавия был не совсем доступен миссис Морсби. Ну да, а что? Так к чему вам сражаться за остальное? О, да просто потому что это моё. Плата за то, что я мирилась с существованием этого старика рядом на протяжении стольких лет, за всю его подлость и равнодушие. Да, вы правы, это гораздо больше денег, чем я смогла бы потратить. Но не в том суть. Если музей продолжит своё существование, его имя будет увековечено как великого любителя и ценителя искусств, великого филантропа, великого человека во всех смыслах. Фу, аж думать противно. Одна мысль обо всех этих пиявках, присосавшихся к его кошельку, приводит меня просто в бешенство. Вот уж они возрадуются. Ну нет, хрен вам всем. Подлость, предательство, обман вот что царит в среде этих жалких людишек. Именно поэтому я хочу положить конец всей этой истории. Чёрт побери, я вышла замуж за Морсби, потому что я любила его давно, в самом начале. Никто мне не верил, ни Артур, ни его сын, ни Тейнет, ни Ланктон. И я ненавижу их всех за это. В конце концов, я сама перестала верить в свою любовь. Если им приятно думать, что я вышла за Артура из-за денег, пусть так и будет. Но только в этом случае мне нужны все деньги. Все. И я, чёрт побери, их запополучу. Последовала неловкая пауза. Аргаил, всегда испытывавший смущение при виде людей, открыто выражающих свои эмоции, насупился и окончательно потушивался. На Флавию этот монолог тоже произвёл сильное впечатление. На время она даже забыла об избранной ею линии допроса, и она решила сменить тему. Ясно, протянула Флавия. И всё же, как насчёт Бьюста? Я не совсем понимаю. Вы приехали и накричали на Тейната, но откуда вам было известно, что Бьюст прибывает? И почему вы считаете, что его украли? А чёрт. Но тут нет никакого секрета. Просто я подслушал разговор Артура с Лангтоном об этом бюсте. Артур был страшно возбуждён, размахивал руками, словом вёл себя как капризный ребёнок. Так это он сказал, что бюст краденый. Нет. Но его появление сопровождалось довольно странными обстоятельствами. И, видимо, он учуял, что здесь что-то не так. С чего вы взяли? До да того, что у Артура Возникло такое выражение на лице, ну, прямо как у кота, объевшегося сметаны. Так всегда бывало, когда ему удавалось кого-нибудь надуть. Но кого именно? И что же произошло? Господи, да не знаю я. Это было месяца 2 назад. И я была пьяна. Я, знаете ли, частенько напиваюсь. А что именно они говорили? Анна покачала головой. А всего я не слышала. Поняла только что, Ланктон должен получить бюсты и использовать для этого какого-то человека, того чьё тело потом нашли, человека приходившего в музей. Использовать для чего? Она пожала плечами. А вам известно о Трастовом фонде музея? Анна кивнула. А что этот фонд становится неприкосаемым сразу же после основания? В мире не существует неприкосаемых фондов. Но если Тейнет, как председатель совета директоров, вдруг захочет наложить вето, председателем такого совета всегда является директор музея, поправила она. И новый директор может смотреть на вещи иначе. Например, Ланктон? О, нет, только не он. Он в некотором смысле ещё хуже Тейнета. Но откуда нам известны все эти подробности? Дэвид Барклой рассказал. Очень мило с его стороны, заметила Флави. Миссис Морзби пропустила эту её ремарку мимо ушей. И когда же это было? Кажется, в прошлую среду. Типично для Артура. Обсуждается узкосемейный бизнес, и я узнаю об этом только от адвоката. "Этим ваши отношения не ограничиваются", подумала Флави и спросила. "Э- вы, конечно, возражали? Да ничего подобного. знала, что бесполезно. Нет, я сказала ему, что это замечательная идея, вот только не хотелось бы навредить репутации Тейннета, а заодно и музее, и разочаровать тем самым Артура. Как думаете, у кого были причины убрать вашего мужа? спросил Аргайл. Анна Морсбисново, пожалуй, причаями с таким видом, словно убийство супруга было всего лишь незначительной деталью в общей схеме. Не знаю, Если вас интересует, кто ненавидел Артура до такой степени, то список имён, уверяю, просто бесконечен. На ум не приходит ни один человек, который любил бы его. А ненавидели о очень многие. Но ведь вас очевидно интересует личность, которая бы выиграла от смерти Артура. И я просто теряюсь в догадках. А этот слезняк, его сынок, он ведь, кажется, был на вечеринке. Торгаил кивнул. Ладер, презрительно фыркнула она, давая понять, что столь же низкого мнения и о Морсби младшем. В пристрастиях просто не затейлив: пиво, клечатые ковбойки, пьяные драки в барах. Ну и типичное для всех Морсби понимание ценности денег. Я бы поставила на него. Анна догадалась, что Флавий что-то обдумывает. О, он не имеет ко мне никакого отношения. Он сын третьей жены Артура Третья из пяти жон звали её Анабель, вечно хныкающее жалкое создание. Умерла рано, что типично для таких личностей. И сынок унаследовал худшие из качеств родителей. Надо сказать, Артур его просто не выносил. Счастливая семеййка, заметил Аргайл. Да, так уж вышло. Типичный американский расклад семейной жизни. Скажите, а вы Были счастливы в семейной жизни, спросил Аргаил. Она подозрительно покосилась на него. О чём это вы? Ну, просто я послушайте и зарубите себе на носу. Мне до смерти надоели люди, сующие нос в мою личную жизнь. Этот небритый придурок из полицейского управления тоже плёл тут чёрт знает что, выдвигал самые оскорбительные предположения. Моя личная жизнь никого не касается и уж определённо не связана с фактом убийства мужа. Ясно вам? "О, да", промямлил оробевший от такого напора Аргайл. Миссис Морсби злобно раздавила окурок в пепельнице. "Ладно, хватит. И так потратил на вас уйму времени. Идёмте, провожу". И она поднялась с дивана, подошла к двери и распахнула её перед посетителями. "Молодец, Джонатон, ничего не скажешь". Езвительно заметила Флавия, когда они оказались на улице. Как обычно, проявил Мори такта. Извини. Да ладно, теперь уже неважно. Я в любом случае не рассчитывала, что мы узнаем от неё что-нибудь полезное. Кроме того, мы уже опаздываем на ленч.